Глава двенадцатая. «Казацкая стража». Митя, как привязанный, шагал за Потапенко. Знают ли рот мистер Богинский и Мелков? Знают, не могут не знать. Но, стоя над трупами в том домишке, ни один из них даже не глянул в сторону старшины оборотня. А ведь срывы у оборотней случаются. В былые времена людишек целыми деревнями выедали — Достаточно вспомнить давнюю, но незабвенную историю животанского зверя. Так уверены в здешнем медведе или просто круговая порука? Знает ли отец? Знает. Это ведь не рубашку цвета слоновой кости под черную фрачную пару надеть. В своем обожаемом сыскном деле он ошибок не допускает. Подозревает и молчит или, наоборот, имеет основание доверять Потапенко и потому молчит? «А куда мы идем?» — тихонько спросил Ингвар. Митя резко остановился. «А и вправду. Уйти с места скандала сами предки велели, но зачем он тащится за оборотнями, как... как собачка на веревочке?» Митя на миг представил громадного медведя и себя в лучшем сюртуке и на отличном кожаном поводке с железными бляшками, и разозлился еще больше. Мало истории с бабайка, опять его тянет на недостойные светского человека, и опасные лично для него дела сыскные. Не все ли ему равно, мог Потапенко задрать тех троих из заброшенного дома или не мог? — Так Вовчанский просил. Тут же оглянулся старшина. «Ось!» Он приподнял за шкирку волка, встряхнул. «Дозвольте представить, вах мистер азовской казачьей паланки Вовчанский!» Обвисший в его хватке волк приветственно махнул хвостом. Митя едва не подавился. Вот так ему еще никого и никогда не представляли. И что теперь? Кланятся в ответ? Хвостом-то никак. За неимением. «Подякуваты хочет, дужа вы его выручили. Ну так не голым же ему размавляты. Зараз до башни сторожевой дойдем, он перекинется, до штаны натягнет. За одним разом и наши справжние сторожевые башни побачите. Бо те, на окраине, вы, паныш не дюже высоко оценили». В голосе Михаила Михайловича мелькнули нотки настолько недобрые, что Митя снова схватился за спрятанный в рукаве нож. Если попасть точно в глаз, то ему вдруг послышался торжествующий вопль Мары, и он шумно выдохнул. Этого не будет. Он никого не убьет, он удержится, и все обойдется. Даже несмотря на то, что первое бабушкино условие уже выполнено, она все равно его не получит. Следом за Потапенко они свернули в один проулок, в другой, а потом по глазам ударило яркое солнце, и в уши хлынул рев воды. Митя замер, с трудом сглатывая вставший в горле ком. Это было ни капли не похоже ни на Москву-реку, ни на закованную в гранит Неву. Здешние берега тоже красовались гранитом, только это был дикий гранит с острыми коричневыми складками, отороченными яркой зеленью травы. Но главное — сама река. Другого берега просто не было видно, совсем точно стоишь у океана. Сверкающая под августовским солнцем водная ширь рассыпала тысячи тысяч искор, переливалась, слепила и ревела. Громадный, спокойный Днепр упирался в острые скалы, торчащие из воды точно спины древних ящеров. И неспешное течение вдруг сходило с ума, вздыбливалось, как озверевшее чудовище, ломясь межкаменными преградами. Волны с яростным ревом штурмовали торчащую посредине реки острую угловатую скалу, взмывая до самого ее верха и рассыпаясь громадным веером искр, как хвостом невиданной хрустальной птицы, грозной, страшной птицы, от чьего клекота замирал дух. Вода ярилась, мечась меж скалами, с грохотом врезалась в одну, откатывалась ревом и тут же бросалась на другую, как обезумевший узник на стены темницы, и, наконец, вырывалась на свободу, устав после недавнего буйства и снова растекая широко, вольготно и невозмутимо. «Чуден днепр при тихой погоде!» — с чувством продекламировал Ингвар. Какой же он предсказуемый. Самого Митю совсем не волновал Тихий Днепр, но вот это... В это буйство он влюбился сразу и навеки. И теперь будет сложно, почти невозможно ненавидеть проклятую провинцию, в которой есть такое. Ну, не гнусность ли? Это заговор, видят предки. Они все здесь сговорились, включая мертвецов и... реку. «Прав, Микола Васильевич, як никто прав», — согласился Потапенко. «При тихой погоде ще так сяк, а бачили бы вы, шо тут в грозу деется. Ни припас, ни смену караульным не подвезешь». Скалу посреди Днепра венчала башня. Сложенная из местного гранита, она казалась продолжением скального гребня, такая же темная, грозная и торчащие стволы паровых пушек, направленные прямиком на гладь реки, только делали это впечатление сильнее. В небе над башней кружил коршун, с неуклонностью хронометра взлетал над верхушкой, закладывал один сторожевой круг, второй и снова опускался на крышу, чтобы через пару минут взлететь вновь. Митя понял, что это тоже оборотень. «Крылатым туда проще за всех добраться», «Але ведь их в грозу сносит, а инши ось!» Старшина широко повел ладонью, предлагая Мите взглянуть на остальные башни. Только сейчас Митя осознал, что башни тянутся вдоль всего берега. Ухоженные, аккуратные, с идеально гладкими не залезешь стенами и узкими не протиснешься бойницами, они грозно возвышались над скалами или, наоборот, хитро прятались в окружении садов. Матово поблескивающие жерла парапушек были направлены на реку. Выпущенный из медвежьей хватки волк, в смысле вахмистр Вовчанский, на дрожащих ногах, лапах уже ковылял к ближней башне и жалобно заскулил. В прикрытой клепанной бронёй двери отворилась низенькая собачья калиточка, и лохматый вахмистр нырнул внутрь. «И часто варяги набегают?» — тем временем осторожно поинтересовался Митя. В питерских салонах о набегах на южные провинции не говорили, но не стали бы строить столько башен из простой предосторожности. «Фитолийцы!» — буркнул Ингвар. «Фарягов много, и большинство из них вполне порядочные люди. Мы вот с братом тоже по происхождению...» «Останный раз четыре года назад заявились морды варяжские, коли мы с турками воевали», — хмыкнул Потапенко. Ингвар насупился. «Пограбить под шумок решили. Ну да мы им тогда даже высадиться не дали». Старшина оскалился совершенно по медвежье «Було пару раз що біля Александровская, город уездний, ниже по течению, высадиться пытались. Так там два дракара лиші было. Тамошние казачки отбились. Минувшего года наши жречники еще упустили. Команда их не вдоль берегов по хуторам прошлась. Мужиков перебили, детишек да баб молодых до Стамбула увезли, да на тамошнем рабском рынке и продали. Выкупать пришлось. Губернатор наш, Иван Николаевич, дюже был недовольный. Присматриваются, короче кажучи, разведывают. Скоро большой силой явятся. — неожиданно заключил Потапенко. — Зачем? — растерялся Митя. — Набег виталийцев? Вот прямо здесь? Да еще и скоро? Это уж как-то чересчур. И опять же, в питерских салонах ни о чем таком. Мелькнула почти еретическая мысль, а много ли вообще знают в тех салонах? Но Митя ее отогнал. — В Петербурге не знают, что виталийцам нужно железо? — — насмешливо бросил Ингвар. — Вы ж сами, паны ж, склады забитые бачили, — подхватил Михаил Михайлович. — Да ще и уголь, шо то, шо инши варягам, о, как надобно! Он выразительно чиркнул большим пальцем по шее. Ингвар насупился еще больше, но поправлять старшину не рискнул. — Раньше-то они груженные пароходы на море ловили. Ну, як ловили, як повезет. То дракары наши баржи грузовые поймают, то наши сторожевые корабли их не дракары. А теперь все чугунку ждут, чтоб по суше железо на питерские заводы отправлять. Никак находникам такое дело пропустить невозможно. Явятся все непременно, а мы с хлопцами их встретим. И Михаил Михайлович снова ухмыльнулся. Мелькнув слишком крупными для человека клыками. Так, батюшки, скажите панычу, порубежники свое дело знают, на ведь як ще по кошкам блудливым шляются, так тоже не на службе. О, а оси Вовчанский, приоделся по-людски. Бронированная дверь лязгнула снова и отворилась уже на высоту человеческого роста. Оттуда один за другим выбирались казаки. Один, невысокий, огненно-рыжий и гибкий, с острой лисьей физиономией, уставился на Митю раскосами глазами на смуглом лице. Второй, лохматый, здоровенный, удивительно похожий на Михаила Михайловича, скрестил на груди жилистые руки и привалился к стене башни, наблюдая за Митей из-под слегка прикрытых век. Последним вылез знакомый волк, уже в широких казачьих шароварах, с жёлтым лампасом и рубахе на выпуск, да, и в человеческом облике. Все трое поглядели на Митю и активно зашевелили носами, принюхиваясь. — Странный он! — наконец протянул Рыжий, а, похоже, на старшину молодой здоровяк буркнул. — Не ваша печаль, запах запомнили? И, дождавшись ответных кивков, Молча нырнул обратно за дверь. Рыжий последовал за ним. Сынок мой, потапушка, с гулкой нежностью буркнул Михаил Михайлович. Хорон Ты давай, Вовчанский, чего там хотел. Так поблагодарить же! Низко горлом проворчал вахмистр, за ножичек отой ваш. Попал бы в меня лавочник, вот как пить дать попал, как бы вы ему прицел ножечком не сбили. О, как! Удивился старшина и задумчиво огладил всклокоченную бороду. «Сдохнуть бы я не сдох, шо перевертню пуля, а вот он, дурак, на каторгу бы угодил, а мне на кошке его блудливой женись. Заставила бы, как пить дать, я ее знаю». Физиономия у волка аж вытянулась в предчувствии такого неприятного оборота событий, и он уже совсем уныло добавил «Ее все знают». — То не для молодых хлопцев разговор, Вахмистер, — строго сказал старшина. — А, да, — Вахмистер торопливо запустил руку за кушак шаровар и сунул Мите в руку что-то вроде глиняного свистка. — Вы свистите, ежели шо панычу. Один свист — на помощь, значит, кличете, два — тревога, ежели там беспорядок какой снова углядите на вроде тех трупов. И не сумлевайтесь, наши вас хорошо запомнили. — и, явно посчитав, что сказано достаточно, тоже направился за дверь. — Вот и ладушки! Старшина кинул небрежно два пальца к фуражке, коротко свистнул. Из переулка, вихляющейся походкой, явился его тяжеловес, покорно встал, ожидая, пока Потапенко взгромоздится в седло, и неспешно потрусил прочь, прогибаясь под тяжестью всадника. Митя посмотрел ему вслед, потом на оставшуюся в кулаке свистульку и слегка шалело пробормотал. «Ну и что это все значит?» Не нравилось, что здешние оборотни пообещали его запомнить. Благодарностью от этого обещания как-то не пахло. «Никакой вы не странный, просто никчемный, избалованный мальчишка!» буркнул Ингвар. «Про какой нож он говорил?» Митя вздохнул, а он еще надеялся, что его вмешательство останется незамеченным. «А пойдемте завтракать, Ингвар!» — Митя сунул свистульку в карман. «После всех нынешних событий только и остается, что позавтракать. В компании с вами!» — безнадежно добавил он.